Глава 21. Со стороны леса летят ангелы во главе с Имрамом и Теей, в этот раз численный перевес на их стороне. За спиной командующих ангельским войском более тысячи воинов, и это еще не все. Некоторые только покидают свои города и прилетят позже, принося с собой Новую силу. Защищать, потомка! кричит Асмодей и взмывает в небо, вынимая меч. Демоны, которые стояли вокруг сади, подступают ближе к ней, и девушка практически не видит, что происходит за их черными крыльями. Демоны и ангелы встречаются в небе. Первый эшелон страдает сильнее всех. Большинство потусторонних валятся на землю с высоты самых древних деревьев, падение с которой человек вряд ли бы пережил, но павшие демоны и ангелы поднимаются и продолжают биться. Сади пытается выглянуть из-за черного крыла. Бесполезно. Она поворачивается к статуе. Ее задача открыть разлом, так ведь? Все, что она видела в видениях проклятой, было таким далеким для мира девушки. Она хочет вернуть это. О беспрецедентном равноправии людей, демонов и ангелов не может идти и речи, но она может попытаться помочь людям и снять с их шеи невидимые, но прочные кандалы. Сади прикасается к камню, но он холодный. Удивительно, вся выжженная земля, камни на разломе, горячие, но статуя практически ледяная. Под звуки боя Сади пытается выудить из воспоминаний проклятый хоть что-то полезное, но ничего не получается. Сади была невольным свидетелем, как девочка лечила немощных. Но Сади это не под силу. Она сама хрупче и больнее всех, кто ее окружает. Она обходит статую, прикасается и тут, и там. Ничего не происходит, только ладони окоченели. Нервы натягиваются до предела, ведь битва развернулась уже совсем рядом. Удары стали, крики, взмахи крыльев и приказы на потустороннем языке. Запах крови... И безысходности. Все это давит на Сади. Она обязана открыть разлом. Но как? Сади прикасается одной рукой к каменному демону, второй — к ангелу и, зажмурившись, шепчет. «Ну давай же! Ну же! Давай!» Демоны рядом с ней начинают отбиваться от ангелов. Одного из конвоя потомка — откидывает в сторону, и Сади мельком видит и мрама. Ей даже кажется, что он облегченно выдыхает, но в него тут же врезается демон, и они пропадают из поля зрения Сади. На его месте возникает окровавленная осмодей. «Открывай!» — приказывает он. Сади кивает и снова поворачивается к камню. «Да как открыть-то?» Она вспоминает последнее видение, когда женский голос кричал из-за того, что проклятая вонзила в себя нож. Может, в этом загадка? Убивать себя сади не намерена. В этом случае она даже не узнает, правильным ли было предположение Осмодея. Жизнь за жизнь. В этом есть смысл, но не для потомка. Сади присаживается на колени. Кладет ладонь на более острый камень и дергает руку на себя. Слишком слабо даже царапина не появилась. Девушка повторяет это и вскрикивает. Смотрит на ладонь. Тонкая линия начинает краснеть, и с руки срывается первая капля крови. Она стремительно падает на камень разлома и... Ничего не происходит. В одно мгновение все демоны, охраняющие Сади, кроме Делима, взмывают ввысь. Теперь Сади может увидеть ужас, творящийся вокруг. Земля усыпана телами. Руки, ноги, крылья, турсы и головы покрывают все пространство, куда хватает глаз. Прямо на телах сражаются демоны и ангелы. Первые безнадежно проигрывают. Численный перевес на стороне ангелов не проходит бесследно. У них есть возможность победить и тогда Имрам позаботится о том, чтобы Сади предприняла разные попытки. В небе бой не утихает. Из-за окружающего ужаса Сади впадает в ступор. Увидеть подобное своими глазами девушка никогда не забудет этой картины. Сади решает дождаться Имрама. мрама. Сейчас ангелы победят, и тогда она сможет спокойно пытаться открыть разлом. «Да, все будет именно так!» Со стороны города, в котором ссади никогда не бывало, летят чернокрылые потусторонние. Снизу едет конница с копьями. Если приглядеться, то можно увидеть на конях не демоны, люди, покрытые броней и приоружии. Потусторонние Росе приближаются быстрее конницы и мгновенно вступают в бой. До Сади пытаются добраться все, кому не лень, но Делим отбивается. Демон уже трижды ранен, но он настолько зол, что не обращает на это никакого внимания. С неба рядом с Сади падает тело без головы. Это какой-то ангел. Сади тошнит от увиденного, голова идет кругом. Единственное, чего она делает, чтобы все прекратилось, раз. И навсегда. Остановитесь! Кричит им сади, но ее губы не размыкаются. Камни разлома слишком быстро становятся алыми, от крови идет пар, и в нос ударяет запах смерти. Сладкий и кислый. Делим сражается с ангелом. Сади спиной прижимается к статуе, стараясь стать максимально незаметной, но сейчас. Никакие уроки Колтона ей не помогут. Она цель для всех, кто ее окружает. Сади даже не чувствует, как ее спина покрывается льдом от каменной глыбы когда-то живших ангела и демона. Она не замечает ничего, кроме боли и ужаса, витающих в воздухе. Конница со стороны Россе приближается слишком быстро. Они также в броне Только она черного цвета. Демоны и люди из Розы бросаются на всех, и на ангелов, и на демонов Дортнорта. Со стороны, откуда пришла Сади, до сих пор прилетают ангелы. Их меньше, некоторые и вовсе ничем не защищены, только мечом и жаждой справедливости. Как жаль, что справедливость и мотивы окружающих Сади потусторонних, разные. Девушка чувствует себя песчинкой. Она ничего не может сделать. Разлом не открывается, сбежать тоже не получится. Приходится ждать победителя. И она снова, словно навязчивый трофей, перейдет из рук в руки. Имрам снова оказывается рядом с Сади. «Сюда!» Кричит он, и девушка отлепляется от статуи. Оказавшись рядом с ним, она протягивает порезанную руку, обхватывает шею имрама, и они взлетают. «Далеко сбежать им не удается. В имрама на полном ходу врезается демон. Сади и ангел кубарем падают на землю. Девушка теряется в пространстве. Холодное небо и горячая земля слишком быстро вращаются». Когда Сади встает на четвереньки, и Мрам уже на ногах с мечом наготове. С неба спускается демон. Девушка рада, что это не осмады. Господин Дортнорта пробирается к Сади с противоположной стороны разлома. «Находиться на территории разлома запрещено», — холодно произносит демон. На нем нет шлема, и Сади видит, насколько... Он зол. Черты лица словно высечены из камня. В руках два меча. Тонкая черная броня облепляет тело, словно вторая кожа. Убирайтесь и забирайте с собой своих братьев, иначе будете пленены на вечность. Имрам бросает взгляд на статую. Вокруг него валяются его братья, которые не заслужили демонического плена властителей Россе. Бой продолжается, и Сади удивляется, поняв, что к ним никто не подходит. Никто не пытается напасть на демона перед ней. На его броне даже нет зазубрин от ударов мечей. Кто он такой? Стоны боли кружат вокруг Сади. Ее душевное состояние не может больше сдерживать взгляд, который проходится по округе. «Слишком много. Их слишком много!» Демон переводит взгляд на Сади. «Забирай свою человеческую жену и уходи!» И мрама разрывают противоречия. Эта попытка открыть разлом не удалась. Он может послушать демона и уйти, но далеко от разлома ему не убраться – Демоны Асмодея не успокоятся. Даже если Имрам доберется до дома, это не гарант, что потомка никто не сможет забрать и использовать в своих целях. Останови демонов Асмодея, и все ангелы уйдут, обещает Имрам. Потусторонние продолжают украшать землю своими телами. Несмотря на то, что Сади знает, они все оживут. Она закрывает уши руками и зажмуривает глаза. «Прекратите!» — шепчет она. Ей кажется, что рассудок мутнеет. Она больше не различает слов демона и ангела. Они уходят на дальний план. Только лязг мечей, боевые выкрики и стоны боли. Она слышит плач и понимает, что плачет она. Перестаньте. Повторяет Сади, но ее никто не слышит. Всем вокруг абсолютно плевать, что она говорит и чувствует. Имрам прикасается к ее плечу, и она вздрагивает. Убирает руки от ушей и поднимает веки, смотря на ангела. Демона в черной броне уже нет. Взглянув в небо, Сади не в силах понять, там он или нет. Рядом с ним появляется окровавленная Тея. Она смотрит на Сади совсем иначе. Сейчас в ее глазах нет издевки или превосходства. Только всепоглощающая ярость. «Потомок!» – произносит она. «Открывай разлом!» «Мы уходим!» – говорит Имрам, отбивая удар демона. «Нет!» Мои братья и сестры пришли за тобой не ради того, чтобы сдаться демонам. Имрам не успевает ничего сказать. Тя замахивается мечом, но он отбивает удар. Схватка столь стремительна, что сади не успевает понять, кто какие удары наносит. К ним подлетает еще один ангел, и на печаль сади и имрама он не из города Герхарда. Подданный Тей. нападает на Имрама и теперь он отбивается от двоих. Сади продолжает отступать назад в лес. До него далековато, но она не в силах открыть разлом, и если ее не станет, то и потусторонние прекратят приносить в этот мир столько страданий. Если она сбежит, то сейчас в этот самый день у них не будет надобности продолжать этот ужас. «Прости», — шепчет Сади, смотря на имрама, разворачивается и бежит. Ноги работают на пределе своих возможностей. Сади позабыла обо всем, о ведениях, проклятой, о ране на щеке, о Норне и Герхарде, о том, что она струсила. Есть только она и лес, который сможет ее сберечь. Тело Эмрама растерзано, а Тея летит за девушкой. Она хватает Сади за талию, потомок брыкается, но Ангелица кричит ей сквозь ветер. «Ты обязана открыть разлом! Я в плен не собираюсь!» Лезвие меча Асмодея срубает голову Теи, и тело Ангелицы из Сади падают на землю. Бои продолжаются. Демоны Росса без разбора убивают всех, кто живет не на их территории. Реки крови, ужас и страдания. Ссади уже не в силах встать. Это падение вышибает из нее дух. Она лежит на останках потусторонних и с трудом разлепляет веки. Перед глазами все плывет. Тело болит, особенно нога. Если бы Сади посмотрела на свою конечность, то увидела бы, что там торчит кость. Асмодей продолжает попытку Теи. Он берет потомка на руки. Теперь Сади не сопротивляется, только скулит от боли. Они долетают до статуи. Асмодей толкает Сади каменным глыбом. И тут сквозь боль и неразбериху Сади видит Кристофера. Ей кажется, что это просто видение. Но нет, это действительно он. Кристофер, шепчет она, но он не слышит. Он пришел, или ей только кажется. Кристофер рубит противников, не отвлекаясь на посторонние вмешательства. Его семья не понимает, с чьей подачи и ради чего ангелы и демоны. прибыли на место разлома. Их задача уничтожить всех, а уже потом побеседовать с ними. Взмах меча и очередной противник падает. В венах Кристофера бежит кровь воина, и он бы никогда не отвлекся, но громкий крик знакомого голоса все же привлекает его внимание. Кристофер оборачивается в сторону статуи и видит человека. Через секунду он понимает, что это Сади. Она в крови, измождена и, кажется, сейчас потеряет сознание. Она на пороге смерти. Каждый ее вдох может стать последним. Их взгляды пересекаются. Это точно глаза Сади. Винного цвета. Сейчас в них нет и доли того блеска, который был ранее. Они потухают с каждым вдохом из раненого тела и убитой души. Кристофер бросается к статуе. Асмады хватает осевшую девушку за плечо и поднимает ее на ноги. Она лишь стонет, даже слез больше нет. Смотря девушке в глаза, Асмады говорит. «Только жертва. Да не будет она напрасной». и перерезает ее горло. Асмодей отпускает Сади, и потомок падает на камни. Кристофер летит к ним, но его тело повисает в воздухе. Все вокруг замирает. Все, кроме Сади. Она стоит на коленях и, зажимая руками порез, валится на бок. Ее глаза стекленеют, И последнее, что она видит, это Кристофер. А он не может ей помочь. Тишина оглушает. Еще секунду назад пустошь кричала. Сейчас же молчит. Когда кровь потомка, вытекая, касается статуи, камни под ней начинают нагреваться еще сильнее. Земля дрожит. Каменные глыбы разлома разваливаются прямо перед статуей и телом Сади. Одно мгновение, и она улетает под землю, но уже не знает об этом. Ее сердце больше не бьется. Все снова приходит в движение. Разлом начинает разваливаться. Земля дрожит еще сильнее. Серебряный огонь забирает с собой всех, кто был в тот момент на разломе. Некоторые потусторонние успевают взлететь и не уйти на дно вслед за потомком. Сади летит вниз. Кристофер отправляется следом, раскидывая всех на своем пути. Он ныряет в огонь и несется прямиком в ад. Кристофер видит Сади, она безвольно падает, ее тело вращается, пока руки демона не подхватывают его. В стенах разлома торчат воткнутые в камень мечи, стрелы и копья. Жар практически нестерпим, но Кристофер не покидает адских врат. Он приземляется на выступе. Тут и там языки огненного пламени лижут стены. Сади в руках Кристофера ледяная. Кристофер касается лица сади там, где виден ожог. Кровь из шеи больше не течет. Девушка больше не дышит. «Так это ты!» — шепчет он. Тело Сади начинает светиться алым. Кристоферу приходится закрыть глаза, но он еще сильнее смыкает руки вокруг принцессы, словно она может испариться. Тем временем в разлом начинают спускаться потусторонние. Они вынимают оружие из камня и выбираются на поверхность сквозь столбы огня. Когда свечение вокруг сади уменьшается, Кристофер отталкивается от камня и взлетает. Он ловко минует всех, кто пытается помешать ему вынести сади из разлома. Оказавшись на поверхности, он тут же ищет свою семью, но перед ним появляется Асмодей. Кристофер летит ближе к земле. Он видит в руках давнего врага демоническую сталь. Изогнутый меч, разрисованный древними писаниями. Сади не дышит. Она больше не светится. Порез на ее шее превратился в шрам, как идеально ровное колье. Кристофер аккуратно опускает Сади на землю и поворачивается к космодею. На лице господина Дорт-Норта улыбка. Он так долго ждал момента, чтобы поквитаться с Кристофером. А тут такой подарок. Кристофер даже не вынимает свой меч. Он теперь детская игрушка по сравнению с оружием в руках Асмодея. «Я рад, что ты сегодня прибыл к разлому», — говорит Асмодей. Не могу сказать того же самого, с виду беззаботно отвечает Кристофер. Порощай, мой брат, медленно растягивает слова Асмодей и бросается на Кристофера. Они сходятся в смертельном танце. Асмодей отлично орудует мечом, Кристоферу приходится отступать, но это не может длиться вечно. Возле разлома начался новый бой. Вот только после этого никто из потусторонних не сможет встать на ноги. Они будут мертвы окончательно. Лезвие меча проходится по руке Кристофера и снова происходит это. Он опять отвлекается на голос за своей спиной. Обернувшись, Кристофер видит Сади. Она стоит и трясется. Сглотнув, подступает на шаг к нему, и в этот момент Асмодей замахивается, чтобы лишить Кристофера головы. Ей так страшно за Кристофера! Она зла на всех потусторонних. Она ненавидит Асмодея, Она чувствует присутствие кого-то потустороннего. «Нет!» — кричит потомок, и за спиной девушки... появляются алые крылья. Конец первой книги. Текст для вас читала Любовь Солнцева.